Лагерь для смотра находился на берегу быстрой речонки, окруженной горами с огромными хребтами и изрезанными складками, словно морщинами. Некоторые из них своими конусообразными вершинами напоминали шлемы воинов. Лаудика то и дело вставала в полный рост в колеснице, пытаясь разглядеть сына, полностью закрытого всадниками, но не видела его. Значит, вездесущий гетан прав, Сегодня утром один из преданных воинов-греков предупредил, что Митридат не поедет впереди них, он что-то задумал. Это известие привело царицу в замешательство. Сложив руки на вздымавшейся груди, она обратилась к Евнуху. «Означает ли это, что среди моих преданных людей завелся предатель? Только пятеро знали о том, что я собираюсь сегодня сделать? Или и у стен есть уши?» Гиетан улыбнулся своей лисьей улыбкой, показав остатки зубов, острых, как у хищного животного. «Голову даю на отсечение, что никто не мог рассказать ему об этом, никто из преданных тебе людей», — заверил он ее. «И не спеши волноваться раньше времени, это портит цвет лица. Сегодня ты должна выглядеть богиней, а не замоченной простолюдинкой Эти слова ее немного успокоили. «И в самом деле...» Почему она решила, что дат в курсе ее коварного плана? Мама, что случилось? Лаудика-младшая видела метание матери и уволнение, которое она всеми силами старалась скрыть. Кого ты там высматриваешь? Царица еле выдавила из себя улыбку. Мне хочется посмотреть на сына царя. Она чувствовала, что слова звучали лживо, но дочь ждала ответа. «Но я не вижу Митридата». Девушка пожала плечами. На рассвете Митридат, прежде чем зайти в конюшню, обнял ее во дворе и, прошептав маленькое, прикрытое крутым завитком, ушко, что они увидятся на смотре. Обманывать свою невесту он не мог. «Да и зачем? Мы встретимся в шатре, мама», — проговорила она. «Ты знаешь, что для него возвели огромный шатер на холме». Лаудика ничего не ответила. Белые холеные руки с миндалевидными ногтями сжимали котомку с коричневым сосудом. Когда всадники въехали в лагерь, персидские трубкарнаи вместо длинных звуков издали короткие. Скорее всего, это означало, что они не увидели Митридата. Сопровождающие слуги с вещами выстроились у шатра, ожидая дальнейших указаний. Лаудика заметила неразлучную троицу Теребаза, Муаферна и Сесину, стоявших возле знамен пантийского войска, воткнутых древками в землю. Теперь все увидели отсутствие Метридата. Гиргиз, дергая себя за черную густую бороду, растерянно посмотрел на Деметрия, и тот отвернулся, не зная, что сказать. На несколько минут гудевшее, как улей, поле погрузилось в тишину. Но когда один из воинов, не выдержав, крикнул «Где наш царь?», на дороге появилось облако белой пыли. Оно росло на глазах, и вскоре все присутствующие увидели красивых гнедых и вороных коней, мчавшихся со скоростью ветра. Их было много, и удивленная Ладика-младшая принялась считать вслух «Один, два, три, шестнадцать...» Да, именно шестнадцать красавцев... несли колесницу без возницы, с одним человеком, управлявшим ею мощной силой. И в этом силаче, сумевшем управиться шестнадцатью конями, Лаудика-старшая с ужасом узнала своего сына. Лихо остановив коней возле шатра, он выпрыгнул из колесницы, радуя всех белозубой улыбкой и смахивая пот с широкого лба. которому прилипли мокрые золотистые кудри. Изумленные воины вытянули струнку. Труп Карнаи издали длинные звуки, приветствуя царя. Со всех сторон раздались крики «Да здравствует Митридат!». Царица, закусив губу, стояла, как мраморная статуя. Она поняла замысел сына. Он демонстрировал исполинскую физическую силу. равной которой не было во всем царстве. До нее уже доходили слухи, что Митридат мог спокойно взвалить на себя лошадь, поднять огромную каменную плиту и даже колесницу с четырьмя конями. Но она в это не верила. Теперь же сын предоставил ей возможность убедиться в том, что рассказы о его силе — не слухи. Митридат-младший, длинные мягкие кудри которого — развивались на ветру делая юношу похожим на хрупкую бледную девушку сжал локоть матери как я его ненавижу прошептал хрест и лаудика погладила его по плечу придет и твое время а пока помолчи митрий дад подошел к колеснице, приветствуя свою семью злобное ненавидящее выражение лица брата не укрылось от него я вижу «Ты не в духе, братец?» — усмехнулся он и подмигнул. «Наш добряк не в духе. Это плохо. Могу тебя развеселить. Что ты скажешь о состязании между нами?» «Насколько я помню, ты сам предлагал помериться силами». Щуки Митридата-младшего сделались пунцовыми, как спелые вишни. Старший брат унижал его при всех, и терпеть это он не собирался. «Сразимся, когда придет время». Прошептал он, надеясь, что Митридат его не слышит, а царь и правда не обратил внимания на слова Хреста. Для него это был не больше, чем писк комара. Он обнялся с тремя друзьями, и они начали смотр, сопровождаемые Деметрием и богафаном Здесь были и безусы юнцы, еще не вкусившие духа сражений, и вояки с испещренными шрамами лицами, получившие боевое крещение. сотни воинов в чешуйчатых кольчугах и конусообразных шлемах стояла в конце строя. «Это твои люди?» — спросил Митридар Теребаза. Тот довольно кивнул. «Там, в горах Каппадокии, я постарался научить их тому, что умею сам. Разумеется, не все получилось. Но в ближайшее время, так понимаю, сражение не предвидится. У нас есть возможность продолжить обучение». Царь наклонил голову. Верно. Что ж, давай полюбуемся на пантийское военное искусство. Он повернулся к богафану. Показывайте своих людей. Смотр продолжался до позднего вечера, когда усталые воины разбрелись по палаткам, к Дмитрию Дату, который один, казалось, не чувствовал утомления, подошла мать и обняла его за широкие плечи. Ты славно потрудился, сынок, ласково сказала она. Но в ее голосе ему услышалось змеиное шипение. Так шипят кобры, почуявшие добычу. «Почему бы нам не отдохнуть и не выпить хорошего вина?» Юноша улыбнулся в ответ. «Я согласен, мама. Она взяла его под руку, прижимая всем телом. Тогда пойдем в шатер. Извини, но я взяла на себя смелость приказать накрыть столы. После военного смотра принято устраивать пир». «Ты, наверное, помнишь, что твой отец...» Лаудика замолчала и опустила голову. «Я прекрасно помню своего отца. Мама вставил Митридат и недобро усмехнулся. Даже лучше, чем ты». Она не стала спорить. «Богофан, Диметрий, Дергис уже там. К сожалению, я не видела Теребаза и его друзей». «Я найду их», — он отстранил ее. «Иди, я скоро к вам присоединюсь». Она послушно засеменила к пурпурному шатру, а царь, пробираясь по узким проходам между палатками воинов, слыша их негромкий разговор и смех, искал своих друзей, с удовольствием вдыхая запах сухой осенней травы и осоки, пахнувшей кукурузными початками, покрывавшей берега речки, вода которой местами подёрнулась изумрудной кружевной тиной. Юноша скорее почувствовал, чем услышал тихий шорох за спиной, и, резко обернувшись, схватил за руку, державшую обнаженный клинок, отсвечивавший матовым блеском, темную фигуру в плаще. Лицо нападавшего скрывал черный башлык, сливавшийся с темными осенними сумерками, всегда готовыми прийти на помощь преступникам. Однако Митридат понял, кто собирался лишить его жизни, Не утерпел все-таки. Он скрутил нападавшему кисть, и тот, выронив меч, вскрикнул от боли. Оглянувшись по сторонам, Митридат, никого не заметив и продолжая держать за руку несостоявшегося убийцу, смотрелся в темное поле. Где же Теребас его друзья? Неужели он не хотел верить в плохое? «Иди со мной и не вздумай бежать», — приказал он нападавшему Керебасу. И тот, как побитая собачонка, покорно поплялся рядом. Дойдя до своего шатра, в котором слышались громкие голоса, он втолкнул несостоявшегося убийцу внутрь и вошел сам, ожидая, сам не зная почему, увидеть, кроме халдеев матери, своих верных товарищей. Но их не было. Лао раскрасневшаяся от волнения, жары вина, развязно хохотала — как пьяная Гетера, поправляя сповший с плеча хитон. Ее тень Гетан, напротив, был бледен напряжен. Младшая Лаудика, забившись в угол, молча наблюдала за странным пиршеством. Увидев сына, царица кокетливой походкой направилась к нему. «Где ты задержался, Митридат? Мы тебя заждались. Каждый уже выпил по чарке вина». Митридат покачал головой, Кудрявые волосы отливали золотом в кровавом блеске факелов. «Ты ошибаешься, мама?» «Не каждый. Налейте еще одну чашу». Он вытолкнул вперед долговязую фигуру в башлыке. «Этому можете налить две чаши. За храбрость». «Только что он хотел меня убить». Лаудика открыла рот. Ее блестящие глаза расширились и потемнели. «Убить тебя? Но кто посмел?» Ее тонкая рука сдернул башлык, и царица ахнула. Лицо ее младшего сына при свете факелов казалось еще бледнее и худее. Светлые белоснежные кудри повесли безжизненными прядями. Он съежился и казался меньше ростом. Да, на меня поднял руку мой брат по прозвищу Добряк. Расхохотался Митридат, и его смех, как раскат грома, «Покатился по шатру, но я на него не в обиде. Боги не наделили его ни силой, ни умом, и у него только и хватает храбрости нападать из-за угла в темном месте. Ему обидно, что тебе боги дали все». Вступив из-за младшего Лаудика, она погладила его по щеке. «Это правильно, Митридат, что ты простил его. Теперь сядь, отдохни и выпей вина. Оно тебе понравилось». Это лучшее, что есть в наших погребах. Белая рука царицы поднесла ему чашу с виноградной лозой, наполнен ароматным пурпурным напитком, и он сразу же узнал ее. «Отцовская чаша!» — воскликнул царь, бережно принимая кубок и гладя лозу. «Из нее никогда никто не пил, кроме отца. Этим ты воспользовалась, плеснув туда яда». Ее гладкая кожа побледнела, потом посинела, губы скривились. «Ты говоришь ерунду, сын мой», — ответила царица. «Ты явно не в духе. Я понимаю, это неприятно, когда родной брат бросается на тебя с мечом. Выпей вина, тебе станет легче». Митридат покорно кивнул. «Я выпью». Он еще раз полюбовался чашей при свете огня. «Этот день напоминает мне тот...» семилетней давности, когда ты поднесла этот кубок отцу. Хочешь отравить меня? Я знаю, что коричневый глиняный сосуд дожидался моего возвращения, спрятанный в дворцовой стене. Что ж, смотри. Одним махом юноша осушил чашу и поставил ее на стол. В шатре воцарилась мертвая тишина, какой не бывает, наверное, в царстве мертвых, где непрекаянные души стонут, вспоминая о земной жизни. Халди и матери, не отрываясь, смотрели на молодого царя, который стоял перед ними, высокий, красивый, здоровый, как греческий бог, не выказывая никаких признаков отравления. «Яд не подействовал», — мелькнуло в голове Богофана, и он усердно принялся рассматривать свои персидские шаровары. Раб, наверное, умер от старости — Придется искать другое снадобье. Митридат словно прочитал его мысли. «Тебе ничего не придется искать, дорогой богофан», — заверил он царедворца. «Яд действует, но не на меня. Здесь еще осталось немного вина. Не хочешь ли проверить на другом рабе или на этом недоноске?» Митридат указал на своего брата. «Мои друзья сделали все, чтобы я стал...» Неуязвим для яда. Нет, такой царь, как Митридат Евпатор Дионис, вам не по зубам. Его слова били по лаудике, как молот по наковальне. Она закрыла лицо руками и заплакала. Уходила заветная мечта вернуть себе трон. Услышав ее всхлипывание, Деметрий обнажил меч и пошел на Митридата, уверенный, что царь не ожидает нападения здесь, в своем шатре. «Надеюсь, ты не стал неуязвим для оружия?» — поинтересовался он, замахиваясь. «С четырьмя мужчинами тебе не справится даже если ты словешь Исполином». Богофан и Гиргиз, словно очнувшись, последовали его примеру. Евпатор выхватил меч, готовясь отразить удары. Халди и Матери наступали, прижимая его к стенке шатра, пурпурный, как отравленное вино в чаше отца». «За что вы меня ненавидите? Хотите впустить в страну римлян?» — крикнул он, мысленно призывая на помощь Диониса. И бог услышал его. «Именно за это, царь, они тебя и ненавидят!» Раздался оглушающий бас Муаферна, и он вместе с Теребазом и Сесиной вбежал в шатер с блестящими клинками наготове готове. с царедворцами отступили в темноту и сунули мечи в ножны, Митридат-младший присел на корточки и уронил на грудь белокурую голову. — Вы проиграли, — сказал наставник царя. — Вам никогда не удастся убрать Митридата. Лаудика молчала, гордой загнув лебединую шею. Она не собиралась прощить прощады. — У кого? — У ненавистного сына? — Любимчика ненавистного супруга? Митридат бросил на нее грозный взгляд, но она не согнулась. — Я не хочу убивать вас, — произнес царь, — хотя вы этого заслуживаете. Я брошу вас в подземелье. У вас будет достаточно времени, чтобы подумать о том, что вы сделали. дмитрий дат хрест, скочил на ноги, глаза его налились кровью. Он заорал, как раненый вепрь, и бросился из шатра. Сесина погнался за ним. Евпатора не удивило такое поведение брата. Дионис помогает ему и поражает безумием некоторых его врагов. «Что же ты сделаешь с нами?» — поинтересовался Богофан. Впервые на его смуглом лице проступила бледность. Черные жгучие глаза потускнели. Он и другие халдеи-царицы чувствовали приближение смерти. «Вас мне придется казнить, чтобы прекратить смуту в моем царстве», — ответил Митридат. «Поверь, Богофан, мне жаль, жаль, что вы умрете легко, хотя заслуживаете совсем другого наказания. Когда я стану богатейшим в мире, я буду казнить своих врагов, заливая им в глотке расплавленное золото. Те, кто устраивает заговор, всегда хотят власти и богатства. Пусть хотя бы малую часть богатства они унесут с собой в царство мертвых. А теперь идите в шатер». Мафферн вас проводит. Казнь состоится завтра. Он повернулся к Сесине, который вбежал в царские покои, мокрый от пота, тяжело дышавший, растерянный. «Твой брат погиб, царь», — сказал он. Митридат убежал в горы, полез наверх и сорвался с обрыва. «По мне, это для него лучше, чем остаток дней провести в заточении». Евпатор ржал губы. «А ты, мама?» Подумай, как тебе закончить земную жизнь. Вспомни историю царя Эдипа и Иокасты. Лаудика закрыла глаза. Она знала, что имеет в виду ее старший сын. Иокаста, вступив в преступную кровосмесительную связь с сыном, правда не зная, что Эдипа ее сын, родила ему детей. А когда правда предстала перед ней в неприглядном виде, повесилась, царица потрогала... Широкий пояс хитона. В подземелье есть крючки и кольца для светильников. Она поступит, как Ио потому что жизнь для нее потеряла всякий смысл. Митридат никогда не допустит ее к власти. Ей суждено вечно сидеть в подземелье, стареть от сырости, покрываться плесенью, как старые звездковые камни. «Нет, лучше смерть. Я пойду в шатер с моими верными подданными». произнесла она, глядя ему в глаза, и он удивился, не увидев страха. «Сегодня мы потеряли все, и я хочу провести последние часы с ними». Дмитрида откивнул. «Уведите их». Как только белоснежный хитон царицы скрылся в осенней мгле, Лаудика подошла к брату и обняла его. В отличие от матери, она дрожала, как лист, и он прижал ее к себе Слышу, как бьется сердечко сестры. «На днях мы заключим брачный договор», — прошептал он в маленькое ухо. «Ты рада этому?» Девушка всхлипнула. «Я так долго ждала этого», — выдавила она, вытирая слезы. «Я буду верной женой, Митридат, и твоим лучшим другом». «Я тоже буду тебе хорошим мужем», — пообещал Евпатор и закрыл глаза. На секунду перед ним пронеслись картины, — его будущей жизни с этой женщиной. Они не были радужными, но царь понимал, этот брак необходим, он укрепит их династию, и, кто знает, может быть, они постараются сохранить его.